установила фамильный состав наследственно-служилого сословия, получившего при Петре звание дворянства и облеченного правом личного землевладения с крепостными людьми. Прекращение поместного верстания, выслуга потомственного дворянства оберофицерским чином, смешение поместья с водчинами – Как о смешение холопства с крепостным крестьянством, появление фабричных и заводских крестьян и другие меры сословного законодательства Петра спутали установившиеся понятия как о составе дворянства, так и о пространстве права личного населенного землевладения.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 В шлихетских проектах 1730 года заходила речь о необходимости составить новую роспись, своего рода канон подлинного шлихетства, установив точные признаки принадлежности к сословию и условия приобщения к его правам.